Причина нашей привязанности к Аллаху не наша нищета. Заявление Ладжеверта для всего Запада. Ка лежал в телеге, резиновые колеса, которые приятно пружинили на снегу. И как только ему в голову начали приходить новые строки, телега вздрогнула, поднимаясь на высокий тротуар и, проехав немного, остановилась. Возничий поднял брезент после той тишины. во время которой К нашел новые строки, и он увидел двор, покрытый снегом, внутри которого были авторемонтные мастерские, сварочные аппараты и сломанный трактор. Черный пес на цепи в углу тоже увидел выбравшихся из повозки и несколько раз гавкнул. Они вошли в дверь орехового дерева, и К, пройдя через вторую дверь, обнаружил Лодживерто, который смотрел из окна на заснеженный двор. Его каштановые волосы с легкой рыжиной, веснушки на лице и светло-синий цвет глаз, как и в первый раз, поразили К. Простота и пустота комнаты, те же предметы, та же щетка для волос, та же полураскрытая сумка и та же пластмассовая пепельница, на которой было написано «Эрсин Электрик» и по краям которой были османские узоры, готовы были создать впечатление что Ладжеверт ночью не поменял пристанищ. Но на его лице КА увидел плоднокровную улыбку, говорившую о том, что он уже смирился с произошедшими со вчерашнего дня события, И КА догадался, что он поздравляет себя, что сбежал от тех, кто устроил переворот. «Теперь ты не напишешь о девушках-самоубийцах», сказал Ладжеверт. «Почему?»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 какой западной газете?» – спросил Леджеверт. «В какой из немецких газет у тебя есть знакомые?» Франкфуртер – ответил Ка. «Кто?» «Один немецкий журналист-демократ». «Как его зовут?» «Ханс Хансен», – сказал Ка, заворачиваясь в свое пальто. «У меня есть заявление для Ханса Хансена о военном перевороте». сказал Лоджеверт, «У нас немного времени, и я хочу, чтобы ты записал его сейчас». К начал записывать на обороте своей тетради со стихами. Лоджеверт сказал, что с момента военного переворота, начавшегося в театре, до настоящего времени были убиты по меньшей мере 80 человек. Настоящее количество погибших было 17, включая убитых в театре. Рассказал о захвате домов и школ, Сообщил, что сожжены 90 лачуг, в которые въехали танки, на самом деле четыре. О студентах, погибших под пытками, об уличном столкновении, о котором не знал К, и не останавливаясь особо на страданиях курдов, в то же время немного преувеличил страдания сторонников религиозных порядков. Он сообщил, что глава муниципалитета и директор педагогического института были убиты властями, потому что это создавало почву для военного переворота. С его точки зрения все это было сделано, чтобы воспрепятствовать победе исламистов на демократических выборах. Пока лыдживерт, чтобы доказать этот факт, рассказывал о других деталях, как например о том, что была запрещена деятельность политических партий союзов и так далее, Ка посмотрел в глаза, слушавший его с волнением Кадифе, и сделал на полях страниц тетради рисунки и наброски, свидетельствовавшие о том, что он думал об Пек, который он потом вырвет из своей тетради, шею и волосы женщины, а за ней из игрушечной дымовой трубы игрушечного домика выходящий игрушечный дым. Ка задолго до поездки в Карс говорил мне, что настоящий поэт должен принимать лишь непреложные истины, которые он признает,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 Что нам следует делать на этом свете? И что мы будем делать на том?» В заключительных словах Ладживерт, вместо того, чтобы вернуться к истокам этого любопытства и объяснить, что нам суждено делать в этом мире, воскликнул, как бы обращаясь к Западу. «Выступит ли Запад, который с виду верит больше в демократию, в свои собственные достижения, нежели в слова Бога против этого военного переворота в Карсе, направленного против демократии?» спросил он с демонстративным жестом. «Или же важна не демократия, свобода и права человека, а то, чтобы остальной мир, как обезьяны, подражали Западу? Может ли Запад смириться с демократией, которой добились его враги, совершенно не похожие на него? К тому же я хочу обратиться с воззванием к тем, кто не относится к Западу. Братья, вы не одиноки!» На мгновение он замолчал. Но ваш друг во франкфурте Рундшау напечатает обращение? Нехорошо говорить все время «Запад», «Запад». Будто там есть только один человек и только одна точка зрения, сказал Ка осторожно. «И все же я в это верю», — сказал Ладжеверт в самом конце. «Запад един, и точка зрения у него одна. А другую точку зрения представляем мы». «И все же на Западе живут не так», — сказал Ка.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 «Вместе с последним обращением получилось очень интересное заявление, которое содержит в себе гораздо больше, чем обычная статья», — сказал К. «И подпишут его вашим именем. И, может быть, будет еще несколько слов о вас». «Я об этом подумал», — сказал Ладжеверт. «Пусть они напишут, что автор — один из передовых исламистов Турции и Среднего Востока и достаточно».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 «Я не могу вспомнить такого случая», — сказал Ладжеверт, внимательно рассматривая собеседника. «Насколько низкие так называемые исламисты, которые ради славы убивают одного несчастного атеиста и, выступая на телевидении, гордятся этим, настолько же жалки и газетные обозреватели событий, происходящих на Востоке, раздувающие эти события, чтобы унизить исламское движение во всем мире»,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 Ка увидел, что Кадифе, сидевшая рядом с раздвинутыми занавесками, слушает с большим вниманием. «Семья Ханса Хансена — прекрасная, счастливая семья», — сказал Ка. «Однажды вечером перед выходом газеты Ханс Хансен забрал меня с вокзала. Через полчаса мы прибыли в красивый светлый дом в саду. Они очень хорошо меня приняли. Мы ели картошку с курицей, запеченные в духовке». Его жена сначала сварила картошку, а потом запекла в духовке. Какая у него жена! Ка представил себе продавца Ханса Хансена из Кауфхофа и сказал: "Ханс Хансен, светлый и широкоплечий, и такие же светлые и красивые Ингиборга и их дети. На стене был крест. Не могу вспомнить. Не было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 Они сочувствовали тебе из-за того, что ты турок, несчастный, одинокий, бедный, политически ссыльный, из-за того, что ради развлечения молодые, скучающие, пьяные немцы оскорбляют таких сиротливых турок, как ты? Я не знаю. Ко мне никто не приставал с расспросами. Даже если они и не стали приставать к тебе с расспросами и показывать, что сочувствуют тебе, у каждого человека есть внутреннее желание, чтобы его пожалели.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 То, как они, нарезая хлеб на доске за столом, спрашивали у меня, так хорошо? Вы знаете, европейцы едят намного меньше хлеба, чем мы. Те прекрасные виды Альп на стенах, где не было крестов. Все это я хотел увидеть еще раз. Сейчас Ка видел, что Ладживерт смотрит на него с откровенной ненавистью. Спустя три месяца один приятель привез из Турции новые известия, сказал Ка.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 и подготовить совместное сообщение, сказал К. Кто будет либеральным коммунистом и курдским националистом, с которыми я должен написать сообщение? Если вы беспокоитесь, что может появиться полиция, выберите людей сами, сказал К. Есть много молодых курдов, сердца которых наполнены гневом из-за того, что сделали с их одноклассниками из лицея имамов Хатибов. Без сомнения,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 Ка не обратил на это никакого внимания. А для старого коммуниста, нового демократа, больше всех подходит Тургутбей. Мой отец? С волнением спросила Кадифе. Когда Ка предложил его кандидатуру, Кадифе сказала, что ее отец никогда не выйдет из дома. Они заговорили все вместе. Ладжеверт пытался рассказать, что Тургут Бей, как и все старые коммунисты, на самом деле не является демократом, что он доволен военным переворотом, потому что подавит исламистов. Но чтобы не опорочить свои левые взгляды, он делает вид, что против. «Мой отец не единственный притворщик», — сказала Кадифе, потому как задрожал ее голос, и по глазам Ладжеверта, внезапно вспыхнувшим гневом, Ка сразу же догадался — что они на пороге одной из часто повторяющихся между ними ссор. Ка понял, что у них, как у пар уставших от ссор, уже иссякло желание скрывать это ссоры от других. Он заметил, что Кадифе хочет ответить любой ценой желание, свойственное влюбленным и измотанным женщинам, а на лице Лодживерта вместе с высокомерным выражением заметил невероятную нежность. Но вдруг все изменилось, и в глазах Ладжеверта сверкнула решимость. «Твой отец — единственный притворщик, который ненавидит народ, как все позеры-атеисты, как интеллектуалы левых взглядов, восторгающиеся Европой», — сказал Ладжеверт. Кадифе схватила пластмассовую пепельницу компании «Эрсин Электрик» и бросила в Лодживерта. Но, видимо, она специально плохо прицелилась. Пепельница ударилась о вид Венеции на календаре,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 а в том, что там появится твое имя, — сказала Кадифе. Когда Ладжеверту удалось в ответ на это терпимо и мило улыбнуться, Ка почувствовал к нему уважение. Ему впервые пришло в голову, что если заявление выйдет во франкфурта Рундшау, то мелкие исламистские газеты Стамбула сообщат об этом, хвалясь и преувеличивая важность события. А это означало, что Ладжеверта узнает вся Турция.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 «Никогда не летают самолеты», — сказала Кадифе. «Происходит что-то необычное», — сказал Ладживерт, а потом улыбнулся своей подозрительности, Заметив, что К тоже улыбнулся, он вспылил. «Температура гораздо ниже, чем 20 градусов, но государственные службы объявляют минус 20». Он посмотрел на К, словно бросал ему вызов.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 «Все знают, что я не живу, как ты, мыслями о том, кто что подумает», — сказала Кадифе. Ее лицо покраснело от удовольствия, что она это сказала. А Лодживерт мило улыбнулся в ответ. Но Ка по его лицу увидел, что он собрал всю свою волю. А Ладжеверт увидел, что Ка это заметил. Это поставило обоих мужчин в положение свидетелей близких отношений между Кадифей и и Им обоим не понравилось — что оба понимают это. Ка ощутил, что когда Кадифе полусварливым голосом грубит Лодживерту, на самом деле она демонстрирует близость их отношений и ранее его ставит Ка в положении виноватого, потому что он становится свидетелем происходящего. Почему ему сейчас вспомнились любовные письма Неджипа к Кадифе, которые он со вчерашнего вечера носил в кармане?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 — сказал Ладжеверт. — Когда будешь уходить, выйдешь через боковую калитку двора. Каа почувствовал, что он сказал это, подразумевая «теперь уходи». Но, чего-то ожидая, не мог двинуться с места. Они посмотрели друг на друга с взаимной ненавистью. Ка вспомнил страх, который он чувствовал, когда в университетские годы встречался в пустом темном коридоре с вооруженными, радикально настроенными студентами-националистами. Но тогда в воздухе не было еще и сексуального напряжения. «Я могу выглядеть параноиком», — сказал Ладжеверт, «но это не означает, что ты не являешься западным шпионом. Это положение не меняет того, что ты и сам не знаешь, что являешься агентом, и что у тебя вовсе нет такого намерения. Среди нас ты чужой». Это доказывает и то, хотя это странно и сомнительно, что ты заставил поверить тебе именно эту несчастную девочку. И она даже этого не заметила. Ты судил судила нас со своей самовлюбленной европейской позиции. А может быть, в душе даже смеялся над нами. Я не обратил на это внимания. И Кадифе не обратила бы внимания, но ты простодушно пообещал нам счастье, если мы будем жить по-европейски. Заставил нас растеряться. Я не сержусь на тебя».